Глава 33. Следующие три дня выдались поразительно тихими, учитывая происходящее до этого. Я просто был дома с семьей, дожидаясь прихода гостей, заранее подготовив все необходимое для побега, если вдруг все пойдет плохо. Родители ничего не подозревали. Лишь Мия я рассказал о том, что случилось в крепости Ордена Божественной Кары, о схватке с демоническими мастерами. Перерождение Горвея и о том, что в школу мне больше нельзя. Новости она восприняла спокойно, даже слишком. Ничего, если придется бежать, я сделаю что должно. Но может стоит рассказать родителям? Не хочу их тревожить. Они и так встревожатся, когда все вскроется. Да, но мне же ты рассказал. Ты это не они. Боишься, что они не поймут? Боюсь, что будут смотреть на меня как на чудовище, но вслух я этого сказать не смог. Я до сих пор помнил, как Вечная объявила мое имя, как смотрели родные, хоть и пытались сделать вид, что все нормально. Тревога, не мой вопрос, что же такого совершит наш сын, что его заочно отправляют в ад. Не буду настаивать. Это твои тайны и твое решение. Но ты же понимаешь, что однажды тебе придется им сказать?» «Однажды», — кивнул я. В остальном же все было очень спокойно. Я помогал маме, играл с младшим братом, тренировался с сестрицей и изучал свиток, что оставил после себя Рю. И вот на третий день около полудня в дверь постучали. На пороге стоял Горес, хоть совсем не такой, каким я привык его видеть. Бледный, уставший и опирающийся на трость. «Крейн, рад, что за тобой не пришлось далеко идти. Пройдемся?» Не говоря ни слова, я пошел с ним. Мы прошли улицу, не обмолвившись ни словом, пока не оказались перед непримечательным, обычным для данного района домом. «Проходи». Это был обычный небогатый дом в айрванском стиле, С минимумом мебели, словно хозяева выехали отсюда, оставив лишь самый минимум. В зале на полу, за низким столом, сидели двое. Хафир Дорман и, как я полагаю, надзирающий, Рамей Контор. Они пили чай и о чем-то говорили, но замолчали, когда я вошел. — А вот и наш герой собственной персоной. Наслышан о твоих подвигах. Но жаль, что мы впервые встретились только сейчас. Присаживайся. Дорман тоже выглядел плохо, даже хуже Гореза. Мгновение помедлив, я принял приглашение и сел напротив них. Мой сопровождающий занял последнее из свободных мест. Наворотил ты делов. Вот скажи, зачем тебе так понадобилось убивать юна Фенхарифа, наследника клана Хариф? Затем, что он пытался убить меня, вогнал мне кинжал в сосредоточие, только я выжег его еще в детстве, а свое формировал на основе демонического. — Повезло, — кивнул Рамей. Остальные двое молчали. — Что теперь? — Хороший вопрос. По школе уже разнеслись известия о том, что малолетний гений Гарван оказался демоническим практиком, и что он убил наследника клана Хариф. Ты правильно поступил, что сбежал до того, как вернулись остальные ученики. Если бы тебя арестовали, или ты решил выбираться с боем, все бы осложнилось еще сильнее. — Не убей ты, Фен Харифа, — заговорил Горез. — Мы, возможно, смогли бы все замять, придумать оправдание твоих возможностей, что ты на самом деле не еретик, а тайный агент Вечной Божественной Гвардии. «Но юн Фен-Хариф мертв, и его отец жаждет крови», — добавил Контор. «За твою голову уже назначена награда в двадцать тысяч спиров за мертвого и сорок за живого». «Мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не присвистнуть. Я очень недооценил, насколько клан Хариф захочет меня достать». Но это также значило, что уходить надо в любом случае, и уже сегодня. Не пройдет и пара дней, как наш дом отыщут. Я бы даже сказал чудо, что до сих пор не отыскали. Пока все это обдумывал, дал мысленную команду моему двойнику в убежище. Дверь сейчас была в комнате Мии, и сама девушка тренировалась, так что передать эту информацию не составляло труда. «В такой ситуации мы бессильны». — Вы бессильны, не поверю. Вы же надзирающий. Одно ваше слово, и все закончится. — Верно. Но что дальше? Как еретик может учиться в школе багрового возмездия? Да, в качестве благодарности я могу издать особый указ, помиловать все твои прегрешения, одобрить учебу. Но все будут знать, кто ты такой и на что ты способен. И что хуже, Родит Фанхариф не забудет о своем сыне. Он найдет способ с тобой поквитаться. Однажды, когда ты не будешь этого ждать, пошлет убийц, отравит еду или ударит по твоей семье. Поэтому мне и нужно во внутренние витки. Вот. А теперь мы переходим к делу. Хафир сказал, что ты хочешь попасть за горы, и это вполне осуществимо но ты же понимаешь, что не сможешь стать претендентом. Твое имя не должно звучать. Иные варианты? Прикончить тебя, — осклабился Дорман, и Контор одарил его укоризненным взглядом. Шучу, шучу. Хотя это действительно решило бы часть проблем. Перестань, мы в конце концов идем по пути справедливости, и убивать того, кто вас спас, едва ли можно считать справедливым. От всех этих разговоров о справедливости мне хотелось блевать. Лицемерие чистой воды. — Ты пройдешь через горные врата, — продолжил надзирающий. — Протяни руку. Я выполнил просьбу, и Контор, ухватив меня за запястье, развернул руку ладонью кверху. В другой руке у него появился небольшой предмет, который он поднес к моему запястью. Я почувствовал боль и жжение. А когда он его убрал, то я увидел на коже татуировку в виде какого-то герба. «Это символ дома Контор, моего дома. Теперь ты мой приемный сын». Я удивленно воззрился на него, а надзирающий лишь усмехнулся. «Спасибо, конечно». Я отдернул руку и потрогал символ. «Но это не слишком ли?» «Это самый простой способ. Предъявишь его стражу на вратах...» И тебя пропустят. А моя семья? Вот. Контор положил передо мной небольшой свиток. Это дорожная грамота. Впишешь туда имя своей семьи. Я взял документ, развернул и пробежался глазами по тексту. Это же декларация прислуги. Да. Впишешь их туда самостоятельно. Хотите, чтобы моя семья играла роль прислуги? Играла — это не вполне то слово. Это официальный документ, артефактный, между прочим. Когда они проставят свои печати, ну или капнут своей крови, вложив нужную мысль, то станут официальными слугами моего, а теперь и твоего дома. Их отпечатки сразу же продублируются в конторскую книгу. — Что-то мне это не нравится, — покачал я головой. — Можешь оставить их тут, мне все равно. Это самый простой способ провести их через границу. «Знаю, с твоей стороны это выглядит как рычаг давления, но на деле это все чушь. Чтобы давить на людей, нам подобные ухищрения не нужны. Но, с другой стороны, став слугами дома контр они автоматически получают защиту, и если кто-нибудь нападет на них по обе стороны гор, он совершит преступление против дома и, соответственно, станет нашим врагом». «И большой ваш дом». По меркам Небесной Империи — пылинка. Не больше, чем Хариф или любой другой местный клан. Забавные у него сравнения. Крупнейшие и сильнейшие кланы провинции по меркам внутренних витков просто пылинки. И ведь вряд ли он имел в виду, что члены его дома десятой ступени, скорее он сравнивал примерную численность. Ладно, я пройду горные врата. Дальше что? Отправишься в провинцию весеннего облака. Найдешь город Гаруд. Там располагается мой дом. Явишься, а дальше там решат, что с тобой делать. А если я не пойду туда? Решу отправиться в иное место? Как хочешь, — пожал плечами Контор. Дам тебе год на то, чтобы добраться до моего дома. Если по исходу срока ты так и не объявишься то я решу, что мое покровительство тебе не нужно, и отзову усыновление. Печать на твоей руке разрушится, твоих родных уберут из списка слуг, и вы останетесь предоставлены сами себе. Надеюсь, к тому времени ты найдешь себе нового покровителя. И все же я очень надеюсь, что ты внемлешь моему совету. А если не найду, то стану изгоем. Мне будут закрыты пути в города, и все в таком духе? Отчасти. — кивнул Контор. — Все довольно сложно и часто зависит от провинции. Но хочу, чтобы ты понял. Ты в любом случае не сможешь там жить без клейма. В провинциях, что находится по периметру гор, действуют довольно простые законы. Если находят человека без клейма, его хватают и отправляют назад, либо убивают. Зависит от ситуации. Но за морем безмятежности все сложнее. — Люди без клейма становятся рабами, — вставил Гарез, и я удивленно на него посмотрел. — Порочная практика, — скривился Контор, — но так и есть. Если ты без клейма, то ты не считаешься человеком, а если ты не человек, то превращаешься в скот. — Тебе еще многое предстоит узнать о внутренних витках и небесной империи, — впервые после угрозы сказал Дорман. Ты даже не представляешь, насколько прекрасное место внешние витки. Тут мир, тише благодать по большей части. Империя заботится о ваших провинциях гораздо сильнее, чем о тех, что под боком. — Ну что ты, Хафир, вот так сразу запугиваешь моего новоиспеченного приемного сына, — укорил его Контор. — Говорю, как есть, — пожал тот плечами. Земли Небесной Империи велики, и, к сожалению, некоторые особо пострадали от катаклизма. Голод, нищета. Одним провинциям повезло, другим не очень. Лорды помогают по возможности как раз за счет внешних витков. Но не везде это возможно. — Давайте оставим политические вопросы, — попросил Горез. — Верно, верно, — согласился Контор. — Ты меня понял, юноша. И он неторопливо поднялся из-за стола. Дорман последовал его примеру. Ты талант, и в правильных руках из тебя может выйти толк. Доберись до Горуда, Натаниэль. Горез поможет тебе с остальным, а нам с хафиром пора. Еще предстоит так много разгребать. И они ушли, оставив меня наедине с воином. Доволен? спросил Горез. Вроде того. Кивнул я, потирая татуировку на запястье. Кожа там слегка зудела. Но рассчитывал все-таки на что-то другое. «Ты просто не понимаешь, как тебе повезло, Крейн. Дом Контора, пусть и небольшой, но древний, и в меру богатый по меркам провинции весеннего облака. Те, кто становятся претендентами, им везет меньше». По ту сторону гор они оказываются предоставлены сами себе, понимаешь? У них нет ни дома, ни достаточной силы, чтобы считаться настоящими воинами. Но разве они не должны быть приняты в вечную божественную гвардию? Для этого они должны пересечь семь витков и добраться до первого, столицы, и сделать это без денег, умений и прочего. Клеймо, что получают претенденты... Действительно дает возможность служить лордам, но за все столетия лишь пятеро так поступили. Пятеро? Из нашей провинции? Из всех провинций внешних витков. Я удивленно воззрился на него. Но ведь каждый год вечное называет десятки имен, и это только в нашей провинции. И за сотни лет никто не дошел? Именно. Либо погибли. Либо нашли себя где-то еще. Мелкие дома и кланы каждый год словно стервятники слетаются на новые партии претендентов, выискивая таланты. Большинство принимают предложения, ведь они оказываются без денег в чужом краю. Работу в пограничье ты не найдешь. Кланы подкупают местных. И в итоге они просто вынуждены соглашаться на одно из предложений. «А эта татуировка, значит, избавляет меня от проблем?» «Именно. Ты станешь им неинтересен». «Ясно». «Держи». Горе бросил мне кольцо. «Там порядка пяти сотен небесных спиров. Немного, но этого должно быть достаточно, чтобы добраться до провинции весеннего облака. На них не разгуляешься, но хоть что-то». «Пяти сотен?» Я удивленно воззрился на маленький предмет внутри которого было скрыто такое сокровище. «И это еще немного?» «По меркам внутренних витков, это сродни паре тысяч старших спиров». «И все же для путешествия это хорошие деньги». «Тебе еще нужно восстановить глаз», — напомнил он. «Сможешь сделать это в пограничье?» «А теперь я тоже пойду. Мне нужно еще сделать пару вещей». Завтра на рассвете я организую вам транспорт до горных ворот. До этого момента будь тише воды. Не забывай, что тебя ищут. Он поднялся из-за стола и поковырял к выходу. — Погоди. А что с Горвеем? Он остановился и встал в полоборота. — Сбежал. Уничтожил и башню, и крепость Ордена Божественной Кары. Все, кто был там, погиб. «А вы с Дорманом в порядке?» Это был еще один интересующий меня вопрос. «Нет, мы...» Горес задумался, видимо, решая, стоит ли мне говорить. «Мы не в порядке, и вряд ли мы когда-нибудь снова станем воинами». И, не став пояснять, что именно имел в виду, ушел. Еще где-то минуту я сидел за столом, размышляя над всем, что сейчас произошло. Получается, они потеряли силы? Если так, то это лишь мне на руку. Что ж, завтра начнется моя новая жизнь, и в таком случае мне тоже неплохо бы закончить дела.